На следующее утро я встала пораньше, чтобы приготовить завтрак себе и дяде Игорю. Ну и, если честно, спала я не очень, а все потому, что храпел дядя по-богатырски всю ночь. От его храпа я временами просыпалась в ужасе, а потом долго не могла уснуть. Ну да ладно, к такому просто надо привыкнуть, и все. За завтраком дядя велел. Собирайся скоренько, пока солнце не поднялось слишком высоко. Собираться? Не поняла я. Да и во что мне собираться, если все мои вещи на мне, не считая ветровки?» Вчера я их выстирала, а сегодня снова надела. Об этом мне с дядей только предстояло еще поговорить. Попросить его купить мне что-нибудь в городе, когда поедет туда. Ну, или взять меня с собой. Да, свожу тебя в одно место. Считай, будет эта проверка на профпригодность. Хитро усмехнулся. Ну, ладно, спорить не стало, Сделала, как он велел. И уже через десять минут была готова к выходу. В лесу еще по-утреннему было свежо и сыро, а по траве стелилась туманная дымка. Но холодно не было, лишь приятно обдувало легкий ветерок. Мне казалось, что мы здорово удалились от лесного жилища и шли словно в круговую. Спросить ни о чем не успела. Дядя, как обычно, предугадал мой вопрос. «Идем немного в обход, потерпи, нужно подойти с подветренной стороны». Он шел впереди, я же неотступно следовала за ним и размышляла на тему. «Когда эта моя жизнь превратилась в жизнь лесного человека?» Но я уже и забыла, как это гулять по улицам города. Все лез да лез. Но не считая дороги от аэропорта до железнодорожного вокзала. Теперь идем совсем тихо. Ничего не говорит. Ступай в мои следы, — предупредил меня дядя еще через какое-то время. И снова я не стала ничего уточнять. Подчинилась. У него получилось меня заинтриговать. Мы приблизились к высокому забору с небольшими зазорами между досками. Дядя жестом велел мне припасть глазом к одному из зазоров. При этом он снова прижал палец к губам. «Да молчу, я молчу!» – кивнула. За забором находилось чье-то жилище, и почти сразу же я узнала, чье. Там жили оборотни. У меня на глазах огромный заросший волосами мужчина превратился в огромного черного волка. Только я успела, что прижать ладонь к губам, чтобы не выдать себя, хоть уже и не раз видела такую картину. Больше ничего увидеть мне дядя не позволил. Молча схватил за руку и потащил за собой в лес. Лишь на приличном расстоянии от волков он заговорил. «Там живут волки-отшельники, семья из пяти человек. У меня с ними не могу сказать, что приятельские отношения, скорее нейтральные. Я их не трогаю, а они не сильно безобразничают в лесу. Но эти оборотни дикие и очень свирепые, не советую тебе к ним приближаться. Ну и теперь ты знаешь, почему я тебе так легко поверил». «Теперь знаю», — потрясенно пробормотала я, — «Получается, что оборотни эти повсюду, тогда как раньше я считала их плодами чьей-то бурной фантазии. «А ты молодец, нетрусливого десятка!» — похвалил меня неожиданный дядя и легонько хлопнул по плечу. «Толк из тебя выйдет, да и мне сгодишься. В чем именно толк сгожусь, я тоже предпочла не уточнять. Пойдем, еще кое-что покажу. Еще одну семейку оборотней...» Тут мне уже захотелось придурковато захихикать, но смогла сдержаться... Вскоре по характерному шуму я поняла, что ведет меня дядя к довольно бурной речке, и сразу же та показалась из-за деревьев. Вода в ней бурлила и пенилась, хоть речушка и показалась мне совсем маленькая, из ряда тех, что можно перейти вброд. «Смотри туда», — указал дядя куда-то направо, а потом я и разглядела их. «Это бобры?» — восхищенно ахнула. «Никогда не видела этих зверьков живьем, разве что на картинках. Какие же они симпатичные, такие большие, оказывается». Тут их живет целая семья, восемь особей. Пара и молодые бобры, приплоды двух годов, — охотный с улыбкой пояснил дядя. Мы подошли к бобрам совсем близко. Дядю они точно не боялись, но и меня, наверное, тоже, потому что была с ним. Можешь их погладить, они тебя не тронут. Я подошла к самому маленькому и аккуратно прикоснулась к его спинке. Без тени страха он с любопытством смотрел на меня. Мех у него был такой интересный на ощупь. Сверху грубые редкие волосы, а под ними густая шелковистая подпушка. Так приятно было зарывать в нее пальцы. Лапки и хвостик были черными. Остальные бобры продолжали трудиться, не обращая на нас внимания. «Они тебя очень хорошо знают», — повернулась я к дяде, — Они живут тут уже давно. Это их участок вот уже в нескольких поколениях. Ничего себе! Вон тот настоящий богатырь!» Я показал на большого абсолютно черного бобра, около метра в длину. «Этот у них глава семейства, отец. Он тут самый старший и самый умный». Игорь подошел к нему и потрепал по холке, а бобр ласково потерся об его руку. Один из бобров катил крупный камень по дну мелкой речки. «А что это он делает? Не слишком ли большой камень выбрал?» усмехнулась я. «Они строят плотину, также они поддерживают и регулируют уровень воды в реке. В этой речке очень много камней, их они тоже используют для строительства, но в основном вставал и ветки, хворост, прямо как люди. Мы прошли вдоль речки вниз по течению метров сто, и я увидела что-то типа мостика. «Это старая плотина, которую построила та семья бобров», указал дядя на мостик. «Вес человека выдержит, такая прочная». Мы еще немного полюбовались, как трудятся бобры, а потом и отправились домой. Странное чувство я испытывала, словно все это уже когда-то знала, но или очень давно, или в прошлой жизни.